Глава 13. Мэй устремилась на орбиту. Задача по спасению экипажа выполнена. Но что делать дальше, она не знала. Отношения с Олегом заходили в тупик. Начинался период их выяснения. Она задумалась и задалась вопросом. А что же дальше? Ведь трещина может перерасти в пропасть. А может не доводить до этого, расстаться на пике? Видимо, я, Мэй, не смогу жить в образе послушной девочки и образцовой жены. Надо признать, Олег меня спас, и мой экипаж тоже. Но на этой волне он и себе заработал приличный капитал в виде дивидендов от связи с властью. Решать надо сейчас, пока он на планете. Потом все будет труднее. Опять я его брошу, вроде как предам. Да, это горькое лекарство, но его нужно принять. Если Олег забрал документы и свои секретные полномочия с собой, то я улечу. Если нет, останусь. Уже сама по себе такая постановка вопроса ничего хорошего не предвещала. Быть первым помощником ей, который держал в страхе всю галактику, как-то не к лицу. Она могла быть только первой. И не здесь, а там, в своей жизни, в которой знала правила игры. Или, вернее, эти правила устанавливала сама. А вот и звездолет. Ворота транспортного ангара открыты. Она завела шаттл. Команда веселилась. Наконец, свободны и дома. Шон в рубку. «Займись тестированием систем и подготовкой к старту. Команду не расслаблять. Дисциплину никто не отменял. Я скоро подойду». Она вошла в их общую каюту и быстро осмотрела вещи Олега. Документов и кредитных карт не было. «Это хорошо. Останется обо мне память. Уйду по-английски, как говорили древние, не прощаясь. Впрочем, и в прошлый раз его никто не просил меня спасать. Решено. улетаю В душе шевельнулась жалость. «Интересно, почему жалость, а не любовь? Да потому что любовь проходит, остается привычка. Ухожу, пока она не угасла совсем. Но прежде нужно разобраться с командой, девочками, Тором и Сергеем. Пусть сами выбирают, с кем останутся». Не раздумывая, пригласила в свою каюту. Через минуту они уже входили. Она посмотрела на них странным взглядом. Тор этот взгляд знал. Он не предвещал ничего хорошего. Стальной взгляд Бендика. И замер в ожидании неприятностей. Подсознательно предполагал, что нечто подобное может случиться, и, судя по всему, случилось. «Господа, я вас пригласила для того, чтобы вы сделали выбор. Я улетаю на этом звездолете. Наши пути с капитаном расходятся. Вы можете остаться со мной членами моей команды или с капитаном Роговым. Он скоро будет на орбите. Тем, кто останется с капитаном, я дам шаттл. Выбор нужно сделать сейчас. Жду вашего решения». Тор быстро соображал. «Той жизнью, в которой живут пираты, эти девушки и Сергей не смогут жить. Я всем обязан не ей, а Рогову. Поэтому он, не раздумывая, веско ответил. «Я остаюсь с Роговым». Мара Мэй вопросительно посмотрела на девушек и Сергея. Те посмотрели друг на друга, никто не шутил. Сергей встал рядом с Тором. «Я тоже остаюсь». но ну а вы? Что решите вы?» Несмотря на свои габариты худеньких девушек, они могли с легкостью захватить за звездолет и знали одно – Рогова хотят бросить на планете. Девушки посмотрели друг на друга, и Келли смазалась в боевом выпаде. Бессознательное тело Мары Мэй сползло на пол. «Что ты наделала? Теперь нам не выбраться живыми отсюда!» — воскликнул Тор. «Тор, ты настоящий человек и настоящий друг. Так оставайся им до конца. По поводу выбраться ты прав, только не нам, а им вряд ли это удастся. Сергей, свежи Мэй и охраней, не вздумай выпустить, она тебя убьет». «Знай, ее судьбу будет решать капитан». «Я понял». Он стал оглядываться, ища что-нибудь подходящее. Тор на него посмотрел, достал мономаникулярную нить и профессионально связал Мэй. «Теперь никуда не денется. Сергей, опустись к силовой установке и отключи импульсный генератор. Ты знаешь где?» «Да, конечно». Тор повернулся к девушкам. «Так будет лучше. Он хороший парень, но не боец. Теперь в рубку. У меня просьба». «Вырубайте людей, но не убивайте. Капитан прибудет, пусть сам принимает решение. Хорошо, только в крайнем случае». Он кивнул и подумал. «Я принял правильное решение. Эти две фурии запросто уложат сотню бойцов и не вспотеют». В рубку путь никто не преграждал. Экипаж счастливый, считал себя в безопасности и, не торопясь, занимал посты, готовясь к старту. На Олега им было наплевать. Они толком и не знали, что к чему». А Шон тем временем надрывался, вызывая Мару Мэй. В душу закрадывалось чувство тревоги. Что-то пошло не так. В рубке почти все посты у пультов заняты. Операторы остались живы и находились в его группе. Шон их берег. «Капитан, отказ импульсника силовой установки. Что там? Судя по всему, отключен рубильник». Началось. Тревога перерастала в панику. И в это время дверь в рубку открылась. Вошли Тор и две девушки. «Привет, Шон. Отойди от пульта. Старт отменяется». «С каких это пор ты стал, Каман?» «Договорить не успел. Девушки вдруг исчезли из поля зрения, а когда появились, все операторы находились без сознания. Никого не убили, как обещали». Шон остолбенело поднял руки, глядя то на Тора, то на девушек. «Никогда не видел таких бойцов. Ты захватываешь корабль?» «Нет, Шон. Пытаюсь не дать вам его захватить. Не делай глупостей. Давай руки». их быстро сковал. «Что происходит? Мы ничего не сделали. Только выполняли команды». Капитан Рогов все объяснит. Он скоро вернется. «Дай команду экипажу. Собраться в кают-компании и ждать указаний. А то девушки могут не рассчитать усилий». «Включи громкую связь. У меня руки связаны». «Смотри, без шуток». И включил громкую связь. «Экипажу собраться в кают-компании и ждать указаний. Время пошло». Я чувствовал теплоту и любовь, безмятежность и покой, как будто был в колыбели. Передо мной проплывали образы далекого прошлого. Огромный космический корабль неизвестной расы ведет неравный бой с превосходящими силами противника. Он почти вырвался из огненной мясорубки. Но нет, столб плазмы ударил прямо в него. Боевые щиты не выдержали, и звездолет на огромной скорости врезался в планету. А вот и экипаж, живые существа, похожие на пауков. Я внутренне содрогнулся. Пауков не очень любил. Тут же послышался шелест в мыслях. Нехорошо. Ксенофобия не лучшее качество разумного существа, вышедшего в межзвездные просторы. Разум может быть заключен в самую необычную оболочку, но от этого ничего не теряет. И уж если на то пошло, взгляни на себя глазами мизофторов. Паук мгновенно приблизился, и я как бы оказался внутри его сознания. Почувствовал многофункциональность нового тела, силу. И самое главное — чистый разум. И глазами этого существа увидел себя. Маленького, голенького, всего с четырьмя конечностями. Но у мизофтора не было чувства отвращения к нему, а скорее снисходительность, как родителя к ребенку. Я понял. А где теперь эта раса? О, человек, она в далеком прошлом, очень далеком. И вновь звездолет, терпящий бедствия, врезается в небольшую планету. Экипаж не выдерживает удара и погибает. Звездолёт погружается глубоко в грунт. Экипаж погиб, но интеллект, управляющий этим кораблём, остался жив. Именно так транслировалось. Остался жив. От удара сбояли системы, кое-какие сгорели. Некоторые просто разбились. Но огонёк интеллекта, заключённый в дублирующую систему, разгорался. Осознав, в каком положении находится, отправил экипаж в стазис поля. Он и теперь там. И начал восстановительные работы, потихоньку, шаг за шагом, год за годом, Столетия за столетием он восстанавливал корабль. И настал день, когда сделал это. Реактор работал без сбоев, но за десятки тысяч лет звездолет оказался замурован почти в центре планеты и подняться в космос уже не мог. Планета слой за слоем за счет метеоритов, комет и астероидов значительно увеличилась в размерах. Осознав это печальное открытие, саморазвивающийся интеллект не впал в уныние, а используя малые механоформы, генную инженерию и уникальную технику, начал терраформирование планеты. Суть ее состояла в том, что все необходимое подавалось к поверхности очень долго, создавались нечто вроде нервных волокон, которые тянулись к поверхности от корабля. И через несколько миллионов лет у него все получилось, и атмосфера, и флора, и фауна, замкнутая экосистема, которая постоянно корректировалась им. И тут прилетел космический корабль людей, но пробыл недолго, так что интеллект не успел вступить с ними в контакт. А потом появилось целое поселение людей, но они вели себя как варвары, выжигали, вырезали, убивали все, что он с таким трудом создавал. Тогда он начал защищаться. Ну а остальное ты знаешь. Теперь ответь, разумен я или нет. Учитывая, что я не живой, а квазимолекулярный мозг, если так можно перевести на ваш язык. Я задумался, и после некоторой паузы ответил. Разумен. Раз осознаешь себя, окружающий мир, да еще и можешь создавать его как художник картины, конечно, разумен. Скажи, а с кем вел бой твой корабль? Спасибо тебе, человек, за такую оценку моего труда. Что касается наших врагов, то это зри они, Могущественная раса. Возникла проекция огромного насекомого, похожего на кузнечика. А где они теперь? Не знаю, они там, в космосе. а я здесь замурован в планетарном грунте. Понятно. Что будет с колонистами? С этим вопросом все в порядке. Я наладил контакт с людьми, которые здесь поселились. Они не будут больше стрелять и убивать, а будут творить и созидать. Как ты говоришь? Тебя зовут Олег, и ты, биологическое существо, признал меня. Искусственный, саморазвивающийся интеллект разы мизофторов. Равным себе, равным биологическим существам. Мизофторы так не считали. Мы для них были просто исполнительными системами корабля. С тех пор ты вырос, научился творить, мыслить, анализировать, делать выводы. Я восхищаюсь тобой. Последовали эманации теплоты. Мне очень надо было это услышать, значит, я выжил и работал не зря. Омрачает одна мысль. Мне отсюда никогда не выбраться. А так хочется летать. Космос я вижу через свои сенсорные системы. Но одно дело видеть, и совсем другое — быть там, среди звезд. Эту мысль сопровождали эманацией печали. «Чем я тебе могу помочь?» Последовала эманация сосредоточенного раздумья. Он как бы решал, стоит или не стоит говорить, чем можно помочь. Наконец решился. «Можешь. Я прочитал в твоих мыслях, что тебе предстоят беспрестанные космические путешествия. Я хотел бы быть рядом. Как это возможно?» «Я в начале рассказа говорил об искре, которая осталась от меня. От этой искры потом восстановился весь «я». стал как бы пламенем, таким, какой есть сейчас. Так вот, я хочу, чтобы эта искра всегда была с тобой. Перед внутренним взором Олега возник голубоватый левитирующий шар размером чуть меньше футбольного мяча. Вот это я в миниатюре. Возьмешь меня с собой. Я много чего умею и, конечно, сумею помочь в трудной ситуации. Я не против, конечно, возьму, но как ты пробьешься сквозь планетарную толщу грунта? Тоннель давно пробит, правда миниатюрный. но я могу трансформироваться в текучую субстанцию и нахожусь почти у поверхности. Жди, скоро буду. И еще. Связь со мной держится по принципу мгновенного гравитационного действия, так что я буду всегда рядом. Подожди меня в поселке, я скоро буду. И можешь лететь. Удачи, капитан». Я очнулся. Андрей снял шлем. «Ну как?» «Удивительно. Просто удивительно. Это рай для людей». Андрей внимательно посмотрел на меня. «Я имел в виду вас». Вот только думаю, что нужно эту планету накрыть защитным полем, чтобы ненарокам не навредили. Отличная мысль. А ты зачем прилетал? Я уже говорил, забрать тех людей в горах, а остальное теперь неважно Что будешь делать дальше? Ждать. Он должен мне кое-что прислать. Может, тогда перекусишь? Голоден, как волк. Пошли в другую комнату. Там уже ждал накрытый стол. Присаживайся. Отведай, что Бог послал. Ида не отличалась изысками, но была вкусной и питательной. Потом подали травяной чай с местным медом. Я допивал вторую чашку, а интеллекта все не было. «Сколько же еще ждать?» — думал я, осматриваясь по сторонам. «Не меня ищешь?» И над столом образовался голубоватый шар, бликующий металлическим отливом и перетекающий какими-то узорами. Андрей, увидев модуль, сидел с открытым ртом, потом все-таки очнулся. «Кто это? Что это?» «Подарок, который мне прислала планета». «Спасибо тебе за гостеприимство, мне пора». И мысленно обратился к модулю. «Ты можешь быть невидимым?» «Да, у меня генератор маскирующего поля от всех видов наблюдения, в том числе и визуального». «Ну что, тогда пошли?» «Пошли. Мне как? Остаться в видимом спектре или маскироваться?» «Когда мы одни в видимом, а с другими маскируешься». «Хорошо, пошли в твой шаттл». «И еще одно. В аудиорежиме общаемся, когда одни». В остальных случаях телепатически, то есть мысленно. «Ну, как там, в шлеме, сможешь?» Тут же в голове раздался голос. «Так нормально?» «Громкость уменьше?» «Вот, так хорошо!» Я тепло попрощался с Андреем, жителями поселка, и меня повезли к космодрому, где благополучно стартовал. Адмирал Курасава занимался оснащением и вооружением супердредноута. Параллельно набирая команду, брал профессионалов, предпочитал военных, которые не думают, а четко выполняют приказы. В один прекрасный день все процессы застопорились. Закончилось финансирование. Это Министерство обороны вставляло палки в колеса, мстя за то, что у них увели такой лакомый кусок. Подумав, Курасава обратился к коллегу и не ошибся. Тот почти сразу прислал названную сумму, вернее перевел. И теперь все позади. Через три дня ходовые испытания. Экипаж в основном набран. Боевые расчеты почти сформированы. Самым сложным оказалось найти специалистов по оружию класса разрушитель планет. За делами три дня пролетели как секунда, и вот он уже на мостике отдает команды. Такую махину выводили с верфи тягачи, потому что один маневровый выхлоп этого монстра равнялся выхлопу маршевого двигателя обычного корабля. Натужно работая силовыми установками, тягачи вывели супердредноут в чистый космос, отцепили гравитационные арканы и отошли на безопасное расстояние. Курасава принимал доклады постов, пока все шло в штатном режиме. Наконец, тестирование закончилось. Адмирал задал координаты полета навигатору и параметры работы штурману, после чего дал команду минутной готовности к старту, пошел обратный отсчет. На последней секунде космос разрезали многокилометровые выхлопы внутрисистемных двигателей, и дредноут величаво поплыл вперед, постепенно набирая скорость. Двигатели работали безупречно. Курасава попробовал их на всех режимах. Разве что рабочее тело сгорало не полностью. Недостаток записал в журнал. Потом подрегулируют. Для этого и испытываем. Не набирая скорости, проверил работу маневровых двигателей всех секций. Функционировали безупречно. Создавалось впечатление, что это не многокилометровая махина, а юркий истребитель. Запустить генераторы маскировочного поля. Команду тут же выполнили. И дредноут пропал с экранов радаров. и вообще перестал наблюдаться. Послышались запросы, что их не видят. Адмирал не обращал внимания, пробубнив себе под нос. Не видят и не надо. Не видят и хорошо. Супердредноут продолжал разгон, наконец выйдя за пределы системы местной звезды, и Курасава решился на запуск маршевых двигателей. Пространство разрезал такой выхлоп, что со стороны, казалось, взорвалась сверхновая звезда. Скорость росла быстро, достигнув четверти предельной. Маршевые двигатели отключили. Все работало отлично. Осталось проверить боевые комплексы и проверили. Они тоже отработали как положено. Корабль полностью готов к выполнению любой задачи. Мелкие доводки — это детали. Адмирал на них не заморачивался особо. Мы очнулась. Где это я? Что со мной? Руки, ноги связаны. И тут она вспомнила все. Да, зря я их позвала. Нужно было действовать жестче. Теперь объясняться с Олегом. А объясняться, ох, как не хотелось. А шатал ничего не подозревающего Олега уже вплывал в транспортный ангар звездолета «Удача». Как только закачалась атмосфера, я вышел и увидел, что встречает Тор. «Капитан с прилетом, у нас ЧП. Мэй хотела захватить звездолет со своим экипажем и стартовать без вас. Мы ее остановили». И рассказал все по порядку. «Экипаж в кают-компании, Шон в рубке, мы у себя. Звездолет под нашим контролем». — Да у тебя проблемы, Олег, — прошелестело в голове. — Ничего, справлюсь. — Спасибо, Тор. Собери людей. Сергея, Келли и Бету. Берите свои вещи, грузитесь вон в тот самый большой шаттл и готовьтесь к старту. — Хорошо, капитан. А сам с тяжелым сердцем отправился в свою каюту, где обнаружил связанную Мэй. Включил свет, развязал ее, она смотрела горящими глазами. — Успокойся. У меня к тебе нет никаких претензий. Давай без объяснений. Я возьму шаттл и улечу с корабля. Со мной останутся только четыре человека. Не пойму, зачем было бежать тайно, сказала бы, и никаких проблем. Я так и думала, тебе все равно. Я не хотела объяснений, и их не будет. Я забираю корабль, а ты бери своих людей, шмотки и до свидания. Что ты так нервничаешь? Хорошо. Кредитную карту я оставляю тебе, по сути она твоя. Нет, забирай, дело сделано. Спорить не стал? Собрал необходимое, вышел. Мэй плакала. Она сама не понимала, что на нее нашло. Зачем она все это сделала? Но шанса вернуть Олега уже не было. Вытерев слезы, вернулась в рубку, развязала Шона и выпустила команду из кают-компании, которая так ничего и не поняла. Шон, без объяснений, все по местам, старт по готовности. Есть капитан. Капитан, от корабля отчалил наш лучший шаттл. Может его? Нет, я их отпустила. И решение менять не буду. «Мы еще не раз встретимся». Операторы приходили в себя, не понимая, что произошло. «Тренировочный захват рубки. Вы оказались не готовы. В следующий раз лишитесь жизни». Она всматривалась в экран сканирующей системы. Шаттл полетел не к планете, нет. Он уходил в открытый космос. как может поступать только Олег. Это безрассудный поступок. Он никуда не долетит. Вот за это я его люблю и ненавижу одновременно». «Капитан, обратный отчет. До старта 30 секунд». Она очнулась, села в кресло и задействовала страховочную противоперегрузочную систему. Я видел, как космос разрезала копье выхлопа, унося корабль у к звездам. «Что, капитан, неожиданный поворот?» Прошелестела мысль вопрос. «Более чем неожиданный. У нас так бывает, но ничего. Остается одна проблема. Нет даль связи». «Вот это как раз не проблема». Я могу установить связь с любой точкой Вселенной. Отлично. Вот координаты и коды. Через секунду ожилком. На связи, Олег. Как дела? Нормально дела. Нира, корабль готов? Да, готов. Мелкие доводки. И все, можно лететь. Отлично. У меня к тебе просьба. Подошли наш крейсер вот по этим координатам. И сбросил ему координаты. Понял. Отправляю. Пусть летят на максималке. Сбрось коды связи с капитаном крейсера. Нира все сделал, и связь оборвалась. «Ну вот и все. Через две недели нас подберут. А теперь всем отдыхать. Трудный день выдался. И не вешать носы. В жизни всякое бывает. А корабль мы себе приобретем еще лучше. Это понятно, капитан. За людей обидно. За добро платят черной неблагодарностью. Потому-то мы и люди слишком алогичны, а женщины в особенности». Келли и Бета посмотрели на меня вопросительно. «Вас, девушки, это не касается». Вы эталон, на который должны равняться все женщины галактики. Те смущенно заулыбались. И вот еще что, друзья. О том, что случилось, забудьте, как будто этого никогда и не было. Вычеркните из памяти. Хорошо, капитан, но обидно. Все, забыли и отдыхать. Шаттл набрал возможную для него скорость и теперь летел на автопилоте. Еще раз проверил работу бортовых приборов, систему жизнеобеспечения и пошел в каюту. На этом шаттле их было 15. «Капитан, ты расстроен?» — раздался вопрос в аудиорежиме, и тут же в каюте проявился шар. Я даже вздрогнул. «Надо привыкнуть к тебе», — напугал. «Я вот что думаю. Давай дадим тебе имя». «Имя? Я буду как ты, как все люди?» «Ну да». «А какие имена бывают?» «Их очень много. Давай я тебе дам базу данных имен и их значений. Ты выбирай, а я отдохну. Трудный был день. Одна просьба. Когда я сплю, не будить». Люди так устроены, что должны спать, иначе все системы человека работают плохо. Это вроде подзарядки. Ну, в какой-то степени. Через две недели нас подобрал тяжелый крейсер, командовал кораблем помощник адмирала Курасавы. «Разрешите представиться. Капитан второго ранга Виктор Светлов. Добрый день, Олег Рогов». «Какие будут указания, господин Рогов?» «Проводите меня в узел связи. А мне здесь больше нравится. Корабль большой и мощный». делился впечатлениями Крон. Такое имя он себе выбрал, проанализировав миллионы имен. Остановился на этом, обосновав просто. Он из другого времени, из прошлого, попал в настоящее, и теперь есть надежда на будущее. Крон в мифологии — бог времени. Вот и решил взять себе это имя, как символ путешественника во времени. Я несколько удивился такому обоснованию, но внимание заострять не стал. Крон так Крон... За две недели мы сдружились и стали гораздо лучше понимать друг друга. «Адмирал, вас вызывают», — доложил связист. курасава тут же активировал терминал и ответил. «На связи, Олег. Как дела?» «Все в порядке. Светлов меня подобрал. Как у тебя?» «Закончил приемку, обкатку, доводку корабля». «Готов выйти в указанную точку». «Отлично. Посылаю координаты. Только подними маскировочные поля». «Само собой. Координаты получил. До встречи. Один вопрос». В чем там у тебя проблема? Где твой корабль? Вопрос очень скользкий и мог вызвать недоверие в отношениях с адмиралом, поэтому он решился ответить полуправдой. Мы разделились с Мэй, галактика большая, а нас мало. Вот решили захватить больше миров для контроля. Умно, прокомментировал удовлетворенно курасава и отключился. А я в каюте приводил себя в порядок и думал, если спросил курасава то поинтересуется и Берг. Только с ним такой ответ не пройдет, он может все проверить. «Попал я из огня да в полымя. Все женщины. Что делать? Операция под угрозой. Мэй знает все о суперсекретном подразделении. Не знает только одного, что я установил контакт с мизавторами». «Ситуация, прямо скажу, непростая. Я на грани провала. Если мы поделится этой информацией с кем-нибудь, то все. На карьере Берга можно ставить крест. Да и на моей тоже. Только не карьере, а жизни». «Доигрался. Взлетел высоко. Теперь падать будет больно». — Какой выход? — Только один. Нейтрализовать мой Нейтрализовать? А у меня есть другой выход. Тут мысли перебил вызов с капитанского мостика. — Господин Рогов, вас вызывают на связь из центра. Сразу понял, кто это может его вызвать. — Хорошо, что я здесь. Придется импровизировать по ходу разговора. — Эх, плохо я начинаю карьеру суперсекретного агента. Со лжи. Прошло достаточно времени с момента начала проекта с Роговым. Настала пора поинтересоваться, как обстоят дела. Берг прошелся по кабинету, интересовался неиспраздного любопытства, обстоятельства заставляли. Обстановка в правительстве накалялась, борьба различных группировок за власть обострялась, доходила до намеков о применении силы. А чтобы силу применить, ее надо иметь и, соответственно, где-то базировать. Особыми нападками на председателя правительства отличался правитель звездного сектора Логос, который занимал пост руководителя Совета представителей звездных систем. Берг понимал, что амбиции Туса, так звали правителя, простираются далеко. Похоже, что он замахнулся на государственный переворот с целью смены власти. Несомненно, его целью и мишенью становился председатель правительства. Тот это чувствовал и намекнул Бергу, что пора использовать имеющиеся возможности. Такой политический расклад напрямую угрожал и самому Бергу, Он и так вызывал раздражение у своих коллег своим особым положением. Поэтому решил, что настала пора разыграть секретную карту, которая являлась подразделением Рогова. «Времени прошло достаточно. Что же сделано?» — анализировал Берг. «Есть, главное, преданный агент без опыта работы в этой области, шикарная яхта, чтобы пускать пыль в глаза для прикрытия и мобильная боевая группа под командованием адмирала Курасавы. Группа включает в себя два тяжелых крейсера и корабль высшего ранга «Супер Дредноут». Практически это целая армия, способная решать почти любые задачи. В детали вдаваться не буду, опыт приобретут в деле. Берг решил связаться с Роговым и поставить ему боевую задачу. Тот оказался на одном из крейсеров. Но это его дело, где находиться. Такое обстоятельство не насторожило Берга. «Здравствуй, Олег, как дела?» «Все в порядке, инспектирую свое боевое крыло. Готовы к выполнению задания». Это хорошо. За это время многое вами сделано и вовремя. Обстановка напряженная. Есть опасения, что в звездной системе Логос готовится мятеж против правительства, и там сосредоточен боевой флот. Так вот, Олег, твоя задача проверить эту информацию, и если она подтвердится, принять меры по ее нормализации. Я понял, приступаю к выполнению. Действуешь автономно. Решение принимаешь сам. Удачи тебе. Жду хороших новостей. И связь оборвалась. Я стоял слегка ошарашенный, свалившимся заданием. Одно дело пираты, и совсем другое — государственный переворот. И я должен его предотвратить. Да что там предотвратить? Задушить зародыши? Посоветоваться не с кем. Один раз уже посоветовался. Теперь не знаю, как расхлебывать. «Тут ты не прав, капитан», — зазвучал голос Крона в голове. «Есть с кем посоветоваться и посовещаться, а также получить любую помощь и совет». «Совсем о нем забыл, а зря». Крон зорко наблюдал за всем и за моими мыслями тоже. Учился, привыкал и испытывал привязанность к своему носителю. Нет, другу. Крон, ты многого не знаешь. Нужно время, чтобы ты все понял. Тут ты не прав. Это я маленький здесь, но держу постоянную связь с собой большим. Вся информация обрабатывается в моих аналитических системах. Стоит отметить, мои технологии намного совершеннее ваших. Я снова в потоке жизни благодаря тебе... и готов во всем помогать. Спасибо, Крон. В первую очередь нужно купить корабль и двигаться к звездной системе Логос. В целом правильное решение, но я бы посоветовал уже сейчас отправить туда твое боевое соединение. Сколько им туда лететь? Четыре месяца примерно. Если точно, то пять с половиной. Я бы рекомендовал взять свою маленькую команду и заняться приобретением быстроходного звездолета. В твоих словах и советах имеется логика. Я так и поступлю. ты меня не понял. Когда я сказал приобрести корабль, то имел в виду построить новый. Просто пока не до конца владею понятиями людей. Построить? но это же уйма времени. Да и зачем? Проще купить новый. Опять ты не понял? Или я не могу тебе объяснить? Попытаюсь еще раз. Я предлагаю построить корабль по технологиям мезофторов. Он сможет летать гораздо быстрее всех тех, которые у вас имеются. И оснастим его оружием нового поколения». — Ничего себе, ты предложеница сделал. — Где делать-то? Таких агрегатов нигде в галактике не найдем. — Да и верь в такую тоже найти непросто. — А сколько потребуется времени на постройку? — Мы просто не уложимся в срок, отпущенный мне на операцию. — Вот тут ты не прав. Ты будешь в системе Логос быстрее, чем подойдет туда твоя эскадра. Все чертежи и технологии у меня есть. Каждую деталь заказывай отдельно, чтобы было непонятно, для чего она нужна. А монтировать будем на верфи. Внешний вид выбери любой, но размеры не менее 150 метров на 50. Да это не яхта будет, а минимум фрегат. Внешний вид придадим любой, но начинка и материалы совершенно новые. Работать придется круглые сутки, и сможем уложиться месяца за три, а то и раньше. Ну, допустим, я соглашусь, уж очень заманчиво. А где я возьму экипаж? Ведь его обучать надо. А зачем? Я же изначально управляющая система, и четыре человека есть, ты пятый. «Этого более чем достаточно. Поставим им импланты и быстро обучим. ты капитан Тор, бортмеханик, Келли, навигатор, бэт оператор боевого центра, Сергей, электронщик». «Вот и все. И это при том, что нагрузка на них будет минимальной». «Я задумался. Уж очень заманчивое предложение сделал Крон. Новые технологии, инопланетная техника». «А что я в конце концов теряю? Да ничего». Зато приобретаю абсолютно новый корабль, напичканный инопланетными технологиями. С какой скоростью будет летать новый корабль? Принципы перемещения звездолета совсем другие. Мы сможем перемещаться по червоточинам, или как вы их называете, кротовым норам. Эти норы соединяют две точки пространства посредством временного тоннеля. Его природу так и не удалось разгадать до конца. Так вот, расстояние до звездной системы Логос ты проделаешь часов за пять. Такая информация с трудом укладывалась в голове. Все, о чем говорил Крон, существовало пока только в теории. Ты меня убедил, я согласен. Когда начнем? Да прямо сейчас. Выберем самую современную верфь и заложим звездолет. Денег у тебя хватит? Хватит, не хватит, займем. Верь, выбирай сам. Вот тебе список и их координаты. Отлично. Это лучшее решение, которое ты принял. Я хмыкнул в ответ и пошел к своей команде. Нужно их подготовить к такому повороту событий. Ставить в известность о том, что вступил в контакт с инопланетным разумом, конечно, не собирался. Тор, Сергей и девушки отдохнули и теперь обедали, когда вошел капитан. Они что-то бурно обсуждали, но при моем появлении замолчали и вопросительно смотрели. «Приятного аппетита, расслабьтесь, все нормально. Долго мы здесь не задержимся. А почему лица такие кислые? Переживаете? Не стоит. У нас свой путь». Я сейчас прорабатываю вопрос о постройке нового корабля, суперсовременного. Думаю, на это уйдет пару месяцев. Капитан, за пару месяцев можно только купить, встрял Тор. Нет, только построить, я же сказал, суперсовременный. Такой не купишь, аналогов нет. Только вот что, друзья, нам придется подучиться, потому что командой нового звездолета будем мы. Девушки смотрели во все глаза, не совсем понимая, о чем я говорю. На лицах мужчин тоже присутствовал знак вопроса. «Понял, что говорил слишком спонтанно. Нужно все сказать сначала, но связано. Итак, еще раз. Мы покинули корабль «Удача». Вы решили пойти со мной. Если у вас желание не изменилось, прошу подтвердить. А то я вам рассказываю перспективы, а вы, может быть, не хотите. Старый контракт я оплачу. Если вы согласны, заключим новый». После такого уточнения наступило молчание. Девушки переглянулись. Встал Сергей, подошел к Олегу и просто сказал «Я остаюсь, в жизни всякое бывает, а у меня дороги назад нет, я уже выбрал». Тор посмотрел на него уважительно и веско заговорил «Мне нелегко было покинуть корабль «Удача» и команду, я работал с ними не один год. Ты, капитан, спас мне жизнь, и она твоя, я остаюсь». «Спасибо, Тор, только оставаться из-за обязательств не стоит, слишком серьезное дело нам предстоит». Я освобождаю тебя от этого обязательства. Прими решение, как свободный человек. Тор склонил голову, раздумывая, потом встал и заговорил. Спасибо, капитан, за понимание. Теперь я буду говорить, как свободный человек, не связанный словом. Я останусь в команде, потому что служить с вами — честь для меня. Ваши слова не расходятся с делом. И сел рядом с Сергеем. А нам идти некуда. Вот только вопрос, как мы будем управлять новым кораблем. Мы с Бет не умеем. Короче, Бет, посмотрел на нее строго Тор, вы остаетесь? Да, остаемся. Вот теперь все понятно. Я перевожу вам деньги по старому контракту. И на днях заключим новый. Теперь мы команда нового звездолета. Полная секретность. Работу нам придется выполнять самую разную. Возможностей для этого много. Я поздравляю вас. Вы команда нового звездолета, которую еще не видела галактика. А теперь отдыхать. И завтра утром за работу. Ее будет много. Лица сразу просветлели, настроение улучшилось, и я со спокойной душой пошел в свою каюту общаться с Кроном. Тяжелый разговор слегка утомил. «Ну что?» — переговорил с командой. Встретил его вопросом Крон. «Переговорил, все остаются». Я и не сомневался. «Самые надежные и преданные люди. Пока ты там выяснял отношения, я нашел подходящую вещь. Вот координаты и цена проекта». Экран активировался, И появилась внушительная сумма. Посмотрел, что заверш, где расположена и вынужден был согласиться, что это оптимальный вариант. «Теперь давай выберем внешний вид». И показал целый альбом. Я растерялся. «Надо посоветоваться с командой». «Советуйся. Но я заказываю узлы и детали на заводах по всей галактике. Уже приходят счета». И вывел на экран. «Да, в деловой хватке тебе не откажешь. А как иначе? Нужно дело делать». Придется доставить или самим создавать материалы, которых у вас нет. Крон, бери все эти заботы на себя. Я вижу, ты справишься. Вот тебе номер кредитной карты, распоряжайся. Но старайся экономить, а то денег не хватит. За это спасибо. Теперь все пойдет быстрее. Через неделю доставят тренажеры для вас. Начнем тренировки по управлению новой техникой. А я за эту неделю поставлю вам импланты и адаптирую к ним. У нас уже есть, нет только у девушек. Ваши импланты громоздкие и нефункциональные, лучше удалить их, новые во много раз лучше и эффективнее». «Умеешь ты уговаривать». «Ну все, я пошел выбирать внешний вид корабля и разбираться с имплантами, а ты работай, не буду мешать». «А ты мне не мешаешь, я все делаю одновременно, забыл, кто я». Я махнул рукой и вышел. Моему появлению команда обрадовалась, а уж предложение выбрать внешний вид корабля и вовсе погрузило в эту проблему». смотрели все, долго спорили, но к единому мнению так и не пришли. У каждого были свои замечания, которые учитывались. «А давайте я нарисую», — предложила Бет. Все согласно закивали. Бет оказалась неплохим художником, и вскоре на экране появился звездолет, который устраивал всех. «Ладно, пойду подумаю, как осуществить этот образ в жизнь Вышел довольный и собой, и командой, по дороге зашел в рубку. Светлов находился на своем месте. Капитан, на крейсере есть медицинский центр? Конечно. Отлично. Возможно удалить импланты у меня и у моих людей. Сейчас узнаю. Через минуту ответил, что можно, только после разгона, который продлится трое суток. Куда направляетесь? В звездную систему Логос. Я не стал его больше отрывать от дел, подумав, что Курасава работает оперативно и уже выдвигается. Крон скептически посмотрел эскиз, крутанулся вокруг моей Олега. А теперь посмотри, как выглядели корабли мезофторов. Я смотрел и приходил к мысли, что они выглядят слишком чуждо для людей. Нас не поймут, Крон, если мы построим такой же. В галактике скажут, прилетели захватчики. Но кое-какие элементы взять можно, они органично впишутся в общий дизайн. Далее уточнили, какие детали, и внешний вид корабля был готов. Отлично. Отправляю на верфь. Пусть закладывают. Формулу композита внешней обшивки я уже отослал. Практически все узлы и детали я заказал. Теперь нам соберут все это и не будут знать, как это работает, потому что не будет главного. Чего? Не удержался я от вопроса. Меня, конечно, управляющей системы, без которой это просто нагромождение деталей. Прошло три дня. Крейсер набрал необходимую скорость, и все вошло в обычное русло. Я первый удалил импланты, показывая пример. Потом это сделали Тор и Сергей. У девушек имплантов вообще не было. Ближайшие пять месяцев нас беспокоить никто не будет. Это время полета к системе Логос. Поэтому использовал время с пользой, пока никто не мешал. Крон, мы удалили все импланты. Отлично. Завтра нам привезут пять тренажеров. Нужно помещение для их установки. Думаю, спортивный зал подойдет. Я тут же связался с капитаном и предупредил, что завтра ожидается прибытие партии груза, который нужно принять, разместить, закрепить и подключить. желательно в спортивном зале, если есть другое подходящее помещение, то можно в нем. Конечно, Светлов не был в восторге от такого сообщения, но приходилось терпеть. Курасава строго приказал выполнять все, что скажет Рогов. Помещение действительно только одно – спортивный зал. Пришлось вынести тренажеры и расставить, где придется. А что делать? Экипаж должен заниматься. В указанный срок доставили несколько ящиков с грузом. Капитан доложил мне о прибытии груза, Ну а я попросил отнести в спортзал и без меня не распаковывать. Крон, прибыли тренажеры. Видел, отлично. Пойдем займемся имплантами. Кстати, Олег, тебе я их уже давно поставил. Когда? Я даже не заметил. Еще тогда, на планете, как только ты согласился с моим предложением. Идеальные условия были, осталось только активировать. На будущее предупреждай. Хорошо. Как с остальными поступать? Где будешь ставить? Несколько раздраженно спросил я. «Не нервничай, пожалуйста. Все же хорошо. Я все верно спрогнозировал. Остальных приглашай в медицинский центр и размещай по капсулам. Я все сделаю». Не стал тянуть. Выяснил у светлого сколько капсул в медицинском центре. Оказалось, двадцать. «Я в ближайшее время займу четыре. Занимайте столько, сколько нужно». Я понимал раздражение светлого, но сделать ничего не мог. Нужно работать. Пригласил команду в отсек и разместил по капсулам. «Теперь закрой внешнюю панель и набери команду «Сон».» Инструктировал Крон, выполнил, и когда все погрузились в сон, за дело взялся Крон. Минут через 20 сообщил, что импланты установлены, и через пять минут можно будить. Ровно через пять минут Тор и Сергей проснулись и посмотрели на меня. «Все, импланты установлены. Круто, я ничего не почувствовал». Вскоре и девушки поднялись, тоже удивились такой быстрой установкой. «Странно, но я ничего не чувствую, ничего не изменилось, все как было». «Потерпите немного. Организм пока адаптируется к имплантам. Как только пройдет совмещение, они активируются, вы заметите». Говорил, а сам пока не понимал, как это произойдет. «Крон, а у меня ты их активировал?» «Конечно. Они включатся по мере надобности, ты почувствуешь. А теперь пора монтировать тренажеры». Я не стал задавать вопросов, вызвал команду и отправился в спортзал. Там на полу лежало пять контейнеров. Недолго думая, стали их открывать. Внутри какие-то незнакомые приборы. И вдруг все почувствовали легкое головокружение. Девушки даже присели, но через некоторое время все прошло. «Что это за аппарат?» – заговорил Тор, а потом неожиданно прервался. Я на него недоуменно посмотрел и тут же все понял. В голове появилось четкое название тренажера, его назначение и устройство. Не волнуйтесь, импланты активировались. Теперь всем понятно, что это и как монтировать. Целый день монтировали, устали, но работу довели до конца. Каждый понимал, какой тренажер для него. На сегодня все. Завтра тренировки, а потом изучение нашего будущего корабля. Он уже строится. Команда уставшая, но довольная отправилась отдыхать. Я тоже принял душ и теперь с удовольствием просматривал материалы по строительству звездолета. И вдруг внезапно пришло понимание, что смотреть не надо, я и так все знаю. Что, удивлен? Импланты? Да, они постепенно активируются. Не удивляйся, скоро и твои знания, и знания команды станут достаточными для управления звездолетом и общения со мной. Я понял, от скромности ты не умрешь. После некоторого молчания послышался ответ. Мне стало понятно, это шутка и ирония одновременно. мезавторы шутить не умели. «Извини, учту». «Не извиняйся. Ты со мной общаешься как с равным, как с другом. Это большая честь, я учусь». «Надо быть осторожнее в общении и помнить, что это представитель другой цивилизации». «Что, испугался?» Тут же раздался мысль вопрос Крона. «Да нет, тоже никак не привыкну. В общем, тоже учусь». Постепенно Крон научился всем тонкостям человеческой психологии, а я, ужас, стал понимать язык и образ мышления мизавторов. Когда поделился с Кроном своими опасениями, тот ответил, «Ну а что ты хотел? Я проникаю с твоей культурой, а ты моей. А команда?» «И команда тоже. Обычный процесс взаимопроникновения. Ничего опасного. Одна польза». Прошел месяц полета. Ситуация кардинально изменилась. Тренажеры освоили, и могли управлять новым кораблем с закрытыми глазами. Я на своем капитанском тренажере входил в нейросенсорный контакт с кроном и чувствовал себя могучим и всесильным, имеющим много рук и ног, которыми управлял звездолетом силой мысли. Твора стало не узнать. Он настолько углубился в изучение силовой установки, что от тренажера его было не оторвать. Сергей изучал мономаникулярные цепи звездолета, ведь он, по сути, был почти живой. Кейли без устали прокладывала курс, меняла, тормозила, ускорялась. бэт стреляла из-за всего, что было на борту. А было много. И по огневой мощи не уступала крейсеру, а в некоторых случаях и превосходила. «Вы хорошие ученики, Олег. Тренажеры освоили, но только для полета в идеальных условиях. Теперь будем усложнять условия, создавая различные ситуации. Вы должны быть готовы ко всему. Команда мезофторов, моих командиров, проявила медлительность». «Цена такой ошибки была смерть. Я тебе уже говорил». «Не вопрос. Расскажи пока, как идет постройка звездолета». «Не беспокойся. Ежесекундно держу на контроле. Он построен наполовину. Сейчас создаю в лабораторных условиях необходимые материалы и узлы. Все по графику. Так что, капитан, занимайтесь спокойно». «А скажи, с момента катастрофы прошли миллионы лет. Цивилизация Мизофторов осталась? Она существует?» «Ты задал самый сложный вопрос». Мезофторы прилетели из другой галактики. Все это время я пытался с ними связаться. Мощности достаточно. Я даже задействовал ядро планеты. Но ответом мне была только вечная песня Вселенной. Понятно. Все не так просто? Более чем не просто. Очень сложно. Мезофторы – цивилизация с чистым, незамутненным разумом. Ее исчезновение – результат вмешательства сторонних сил или самого космоса, против которого никто устоять не сможет. Неужели такая великая раса могла исчезнуть бесследно? В толще времени и пространства пропадают куда более великие цивилизации, вот твоя, например, в начале пути, и переживает кризис технологического давления на психологию биологической сущности. Так за разговорами мы проводили много времени. Крон общался со всей командой. Я представил его как новейшую разработку ученых, чтобы не смущать умы команды. Второй месяц подходил к концу. Я и команда изучили новый звездолет до последней молекулы. На тренажерах вводные задачи щелкали, как орешки. Прошли тест на слаженность и командную работу. Олег, ты не будешь против, если мы сегодня завершим обучение контрольным тестом для всего экипажа, и меня в том числе? Отчего же? Нет. Давай сдадим последний экзамен. Команда стала совершенно другой. Теперь это была настоящая команда. Друзья, сегодня последний контрольный тест. Все по местам. «Ура!» — послышалось от девушек. Заняли места в тренажерных кабинах, и начался полет. Вначале все шло стандартно, потом на сканерах в задней полусфере неожиданно появился неопознанный звездолет. Я увеличил, по хищным обводом корпуса стало понятно, что это не друг. «Крон» — режим уклонения и боевой разворот, «Бет» — захват цели и уничтожение. А неизвестный звездолет уже сделал залп торпедами с антивеществом, но я этого это знал. Время спрессовалось, секунды растянулись в вечность. «Максимальное ускорение! Бет! Огонь!» От торпед увернулись Те прошли мимо. А Бет уже поливала незнакомца из всего, что было, но не могла пробить боевые щиты. Они сияли, как солнце, но держали шквал огня, отводя энергию в накопители. Ситуация становилась угрожающей. Вести огонь с поднятыми щитами враг пока не мог. Но как только сможет, это будет конец. Реальность боя была такой, что волосы вставали дыбом. «Капитан, боевой комплекс на исходе. Требуется подзарядка накопителей и доставка боезапаса. Огонь не прекращать до последнего. Крон, курс на звездолет противника. Идем на таран. Другого выхода нет». Резкий маневр вдавил в кресло, и звездолет точно нацелился на противника. «Полное ускорение». И ускоряясь, звездолет рванулся к противнику. «Капитан, последние выстрелы!» кричала Бет. «Идем на таран. Другого выхода нет». Но выход появился. Неожиданно защитный противника экран вспыхнул и пропал, видимо, перегрузился. Боезапаса почти не было, и все-таки несколько попаданий дали секундную фору. Противник уже не мог сбить звездолет, и вот-вот должно было произойти столкновение. Но нет, нервы у противника не выдержали, и он, резко отработав маневровыми двигателями, стал уходить с курса. Этих несколько наносекунд хватило, чтобы перезарядить орудие. и Бет расстреляла звездолет почти в упор. В космос полетели обломки, и он, кувыркаясь, отправился в неуправляемый полет. Бой закончился, но напряжение не отпускало. Все было слишком реально. Вы победили и сдали экзамен. Хочу сказать, этот бой проходил на самом деле в реальности много времени назад. Но тогда мы проиграли. Вы действовали самоотверженно, не жалея себя, и выиграли. Я, весь мокрый, вылез из кабины, и отправил экипаж отдыхать, а сам задал вопрос Крону. «Что это за бой?» «Это симуляция моего последнего боя. Вы молодцы, выиграли, а мы тогда проиграли. Вы лучшие бойцы, которых я когда-либо встречал. Если бы вы были там тогда, все сложилось бы по-другому». «Что же помешало тогда победить?» «Недостаток самоотверженности и самопожертвования». «Еще один вопрос. Так это зря они воевали сегодня против нас?» «Да». — Это зря они. Во Вселенной всегда есть враги и всегда есть с кем воевать. Так она устроена. Хочешь мира — готовься к войне. — Прям как у нас, у людей. — А эти враги Мезофторов до нас не доберутся? — Не знаю. Все это время я их ни разу не слышал и не наблюдал. Но это не значит, что их нет. — Капитан, вы готовы. Отличный бой. — Меня даже гордость за вас берет, — хвалил Крон. — Так не пойдет. — Без тебя победа была бы невозможна. Ты отлично сманеврировал и ускорился. Меня этот бой наполняет печалью. Я прокручивал и просчитывал его миллионы раз, но никогда не выигрывал. Сегодня впервые победил. — Капитан, — поступило сообщение от заказчиков. — Наш корабль готов. Пора принимать работу и проводить пробный полет. — Отлично. Рассчитай, когда лучше стартовать. Ускоряться нам не надо. Итак, идем с крейсерской скоростью, а вот торможение производить придется. Прошло пару минут, и Крон сообщил, что самое подходящее время старта через 3 часа 15 секунд. Спасибо. Пойдем готовить шаттл к старту.